«Что вы собираетесь сделать с 390 фотографиями рождественских елок?» «Не знаю». «Но это казалось необходимым в январе 1964 года. И два человека самой со согласились. Один пожелал остаться неизвестным, значит, так тому и быть. «Наверное, мы еще не пришли в себя после убийства президента Кеннеди».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 «Только от них отделаться. Дорога от Рождества». Печальные заброшенные рождественские елки всерьез засели у меня в голове. Они отдали все, что могли этому убийственному Рождеству, за это их вышвырнули из домов, и они валяются теперь посреди улиц, словно бомжи. Шагая сквозь начало нового года домой,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 как человек выставляет елку, но не вполне. Эти люди незаметны, как Скарлетт, Пимпернель. Я почти слышал, как они выбрасывают елку. Я свернул за угол. Посреди улицы лежала рождественская елка, рядом никого. Есть же умельцы делать благородно все, за что не возьмутся.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 «Семьдесят две, восемьдесят пять, сто семнадцать, сто двадцать восемь, сто тридцать семь». В этот вечер я позвонил ему опять. «Как и до дела?» «Лучше некуда», — ответил он. «Уже почти сто пятьдесят». «Продолжай в том же духе». Сам я был занят. Искал машину, чтобы в субботу и воскресенье поездить и еще поснимать «Рождественские елки».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 В то утро, фотографируя брошенные рождественские ёлки, мы объездили весь Сан-Франциско. Свой проект мы притворяли в жизнь, как троица революционеров. 142-я, 159-я, 168-я, 175-я, 183-я. Проезжая по улице, мы замечали рождественскую ёлку, скажем, перед симпатичным домом на Пасифик-Хайтс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 Пока оно не закончено, нужна хорошая доза осторожности. И вот день прошел, и число снимков рождественских елок переползло за отметку 300. «Может, хватит?» — спросил Боб. «Еще немного», — сказал я. «317-я, 332-я, 345 356 370. «А а — спросил Боб.